Глава 16. Пространственный океан тем временем. Пока команда Сергея успешно справлялась с ролью червей-паразитов в теле пространственного демона, ковчег Кейтара Айджис попал в неприятную ситуацию. За ним гнался неизвестный враг. «Нас догонят через час, одиннадцать минут и сорок секунд». Пробубнил мужчина, парящий в облике, состоящем из света в пространственном океане. «Ковчег противника минимум в пять раз больше нашего. Важно понять, кто это». Кейтару покинул пространственный маяк и тут же отдал указание всем войскам о переходе к полной боевой готовности. Также мужчина запросил у убежища поддержку на случай метеоритной атаки. На данный момент это единственная угроза, от которой киборги не могут защититься сами. Подойдя к краю башни, мужчина окинул свою крепость взглядом, очень внимательным взглядом, и остался доволен. Все, что шло в базовом комплекте крепости, Кейтару снес и с помощью программы «Планировщик» построил новое, по аналогии с тем, что строил на Тилиане. Высокие бронированные стены, способные выдержать несколько залпов титана, оборонительные орудия, расставленные каждые 10 метров, способные уничтожить даже измененного типа паук. Ну и, конечно же, завод по преобразованию материи, перерабатывающий тилиум в зомбиум. Благодаря этому металлу киборги стремительно наращивают свое присутствие в пространственном океане. Кейтара практически разорил свой оплот, вложившись в ковчег, но теперь они еще и топливо сами производят из биомассы, а зомби в океане практически неисчерпаемый ресурс. После команды патриарха все солдаты-киборги, коих насчитывалось пять тысяч, а также мехи от первого до четвертого уровня в количестве двух сотен, приготовились к бою. «У нас есть осадные барьеры и штурмовые колпаки», – размышлял Кейтару, оценивая боевой потенциал своей армии, но вдруг пришло сообщение о прибытии подмоги. Отключившись к камерам слежения, мужчина увидел, как из врат выходят сотни магов, а с ними и пироманьяк с Соломоном. Собравшись, они расположились под открытым небом в ожидании указания. «Спасибо, что отозвались». Кейтару довольно быстро добрался до пришедших помочь людей и пожал Соломону руку. «Если это кровососы, то мы будем только рады». Мужчина осмотрел киборга перед собой. Тот был в белом комбинезоне, явно не предназначенном для сражений. На всякий случай, три тысячи солдат сейчас ждут команды и придут на помощь в случае проблем. Примного благодарен, но, надеюсь, до этого не дойдет. В скором времени Соломона с магами сопроводили на крышу центральной башни, где и располагалось пространственное оборудование, арендованное у убежища. С высоты магом будет проще отражать метеоритную атаку, а также удобнее произвести свою, если потребуется, конечно же. Также там были установлены ПВО-системы и различные средства связи, и было бы неплохо их защитить. Прошло еще некоторое время, и малоубежище догнал неизвестный ковчег. Выглядел он вытянутым, словно батон, от того и странным. Через некоторое время мало убежище тряхнуло, и вся северная стена из тумана развеялась, демонстрируя людям и киборгам странное поселение из глины и дерева, а также огромную армию свинолюдей в перемешку с аргонскими химерами и зомби. «Это еще что за чертовщина!» — выкрикнул Соломон, а Кейтар уже подвис, читая ряд системных сообщений. Внимание! В ваше малое убежище проникла инфекция цоу -АР. Сердце мира пытаются связаться с создателем мира. Связь невозможна. Внимание! Сердце мира ввело карантин. Ваше малое убежище временно заблокировано до устранения очага инфекции. Священное древо и оператор 1 запрашивают сердце мира на предоставление доступа к малому убежищу и к резерву манны убежища. «Сердце мира одобрило доступ. Пожалуйста, выберите точку, где будет зарожден росток священного древа. У вас пять секунд на выбор, иначе древо само выберет». Голова Кейтаро быстро работала. Все же там мощность сравнимая с несколькими суперкомпьютерами, поэтому идеальное место было выбрано сразу, на площади вдали от производственных зданий и мест будущей застройки. — Внимание! Священное древо пустило свои корни. Не мешайте его росту. — Атаковать! Не подпустить врага к стенам! — приказал Кейтаро, и тут же заработали орудия. Лазерные пушки насквозь прожигали сразу множество противников, несшихся к стенам крепости. Только вот никакие ранения не могли остановить их. Другое дело, плазменные орудия, выпускаемые ими сгустки плазмы, навсегда уничтожали сразу группы врагов. «Что происходит? Почему их так тяжело убить?» Недоумевал Кейтару, а вот люди сразу поняли, кто это. «Плохи дела, мы уже сталкивались с этой дрянью и пришлось нам убегать», ответил Соломон и посмотрел на пироманьяка, но тот покачал головой. Не думаю, что метеорит сейчас подходящее решение. Нужно найти ядро главной твари и уже его уничтожить метеоритом. Тогда используем топливо. Соломон резко обернулся к киборгу, который внимательно следил за боем. Он не видел возможности остановить противника, для убийства которого нужна полная аннигиляция тела. Топливо? Оно хорошо горит. На лице Соломона появилась мерзкая улыбка, пародирующая Сергея, и до киборга дошло. «Понял. Сделаем». В этот момент недалеко от Кейтаро в воздухе начали появляться шарики, состоящие из желтого света, а через миг они сформировали метрового белого червя. «Внимание! Для замедления распространения инфекции оператор-1 запрашивает у вас на изменение климата». Температура окружающей среды будет снижена до минус сорока. «Разрешаю». «Что?» Удивились люди, а через пару мгновений поняли, что именно он разрешает. Вдруг стало чертовски холодно, и те тут же активировали шлемы, которые накрыли их головы, обеспечив полную герметичность и климат-контроль. «Это еще что за червь?» маньяк уставился на парящего белого червя, пытаясь понять, где он его видел. «Я оператор один, помощник в сердце мира. Вы спасли моих подопечных и приютили. Взамен я служу и помогаю сердцу мира». «Это тот червь страша из Венесуэлы», — пояснил Соломон. «Он был удивлен не меньше мага. Все же об этом даже Сергей не знал». «Да». «Противник замедлился». Громко заявил Киборг, фиксируя снижение как скорости движения, так и скорости восстановления инфицированных. «Оператор один, есть возможность понизить температуру еще? Тогда они обледенеют и станут легкой мишенью». «Нет, более низкая температура помешает росту священного древа». «Хорошо, пока обойдемся топливом». Технический персонал базы засуетился, и вскоре киборги в промышленных экзоскелетах принялись спешно заправлять цистерны топливом и выносить их на улицу. Кейтар уже переносил их на стену, оттуда они улетали в сторону врага. Для мехов далеко метнуть цистерну не представлялось чем-то сложным, особенно если этот мех четвертого уровня, чей рост превышает 10 метров. Только вот топливо из биомассы сгорает за очень короткое время. Чтобы оно горело лучше, нужно разбавлять специальными примесями, как это сделал Луи со своей адской смесью. Но у Тиллиансов не было ни времени, ни ингредиентов. Поэтому цистерны взрывались одна за одной, разрывая противника на куски, и лишним немногим не повезло сгореть. — Плохи дела, — подметил Даниэль, наблюдая за боем. Пять тысяч стрелков непрерывно полили во врага из лучевого оружия третьего и четвертого уровня, из-за чего все практически сверкало. Огромное количество лазерных лучей, сгустки плазмы, а также иное энергетическое оружие были подобны фейерверку, только на поле боя, а не в небе. Свинолюди, зомби, химеры и даже вампиры падали и снова вставали, а те, кто уже не мог подняться, сливались во что-то новое, подобно монстру Франкенштейна. Полкилометра от крепости до вражеского ковчега оказалось очень мало, и вскоре противник начал сбираться на стену. Тем временем их враги все продолжали пребывать. Химер было огромное количество, но больше всего там было зомби – сотни тысяч. — Похоже, эта хрень прошлась по осколкам и, возможно, к ковчегам, собрав себе армию, — подметил пироманьяк. — Вероятно. Даниэль, оставляю магов на тебя, а я помогу телянцам. Соломон разбежался и спрыгнул с башни, на лету обращаясь в короля Волотов и покрываясь черным панцирем. Устроив своим приземлением небольшое землетрясение, десятиметровый великан помчался к стене и с помощью специальной лестницы для мехов быстро оказался наверху. Взглянув вниз, гигант увидел, как множество всевозможных тварей взбираются на высоченную тридцатиметровую стену. Через миг магический луч, вырвавшийся из глаза на лбу, прошелся слева направо, разрезая и сжигая множество инфицированных. Только вот врагов было столько, что эти погибшие лишь капля в море. Однако, если отпивать по капельке, но регулярно, можно и море выпить. С увеличением концентрации противника под стенами эффективность топлива возросла. Теперь его просто выливали на головы противника и поджигали. Получалось куда эффектнее. Впрочем, и враг был хитер, и всех облитых быстро прятали, а пылающих обходили стороной. Они быстро сгорали, обращаясь в прах, и пламя гасло. Так или иначе, но вскоре первый противник забрался на стену. Химера и два свинолюда в кожаной броне кинулись на киборга и, повалив его, принялись лупить, создавая трещины или дыры в броне. В них тут же потянулись кровавые нити, распространяющие инфекцию. «Да идите к черту!» — выкрикнул киборг и, разбросав и вступил в рукопашный бой, который закончился тем, что он выкинул всю троицу вниз, за стену. Подхватив лазерный автомат, он вновь подскочил к стене и открыл огонь. А до людей дошло. Киборгов ведь невозможно заразить инфекцией. «Похоже, у нас есть шанс», — произнес один из магов. «Конечно есть!» — ухмыльнулся Даниэль и гордо задрал голову. «Ведь мы тут стоим и ни хрена не делаем», — хохотнул Джо, вечный напарник пироманьяка. Тем временем к стенам подходили самые медленные противники. Это были груды мяса размером с дом. Правда, из-за своих габаритов и медлительности они были идеальными мишенями, и плазменные пушки с особой страстью выцеливали их. Ведь одной такой атакой можно было лишить противника сразу нескольких тонн биоматериала. Оказалось, что противнику это не понравилось, и он начал создавать еще больше громадин, но на этот раз сразу под стеной. Тысячи зомби, химерда и остатки свинолюдов бросались в кучу и сливались в единые организмы, стремительно растущие ввысь. Их, конечно, забрасывали цистернами с топливом, но топливо сгорало куда быстрее, чем росли твари, а пушки по ним не доставали, слишком близко. Тут вмешались мехи, чьи орудия достаточно мощные. Они смогли замедлить рост этих странных биологических конструкций, а каждая выигранная секунда – это десятки тонн уничтоженной плоти. Инфицированные продолжали стекаться к растущим гигантам, и в скором времени сформировалось пять успешных. Остальные же остановили свой рост и влились в более крупных, еще сильнее увеличивая их. Через некоторое время перед стенами появились пять сорокаметровых чудовищ. Выглядели они все примерно одинаково: шесть ног, восемь длинных рук и отсутствие головы, лишь туловища. Бнель, может вмешаемся? – спросил Джо. Нельзя, здесь нет ядра. Уничтожив их, мы ничего не добьемся, а манна у нас лишь на одну попытку. Черт. Гиганты крушили стены, вырывали орудийные башни и турели, а пехота же разлеталась словно песчинки. — Помогите мне, держите руку! — кричал Соломон, чащейся навстречу огромной лапе, которая должна была стряхнуть с большого участка стены всю пехоту. Король Волотов врезался в руку и отшатнулся, но тут на нее накинулись три меха и кое-как зафиксировали. Соломон же активировал луч из глаза и плавно отсек лапу, после чего ее сбросили вниз и, залив топливом, подожгли. Метод подхватили и другие мехи, а через некоторое время одну из тварей смогли притянуть к стене, после чего на нее запрыгнули с десяток мехов и принялись кромсать на куски. К сожалению, пока они занимались гигантами, мелочь забралась на стены и вступила в ближний бой с пехотой. Только вот тех невозможно было заразить. Да и убить сложно. Они же металлические. Не укусить, не поцарапать. Только рвать на части, ломать и прочее, что заметно сложнее сделать, чем с живым человеком». Постепенно твари оказались и за стенами, и техническому персоналу пришлось эвакуироваться в башню, из-за чего прекратилась поставка топлива на стену. Внимание! Корень священного древа пророс. Ваше малое убежище объединено в единую сеть со всеми подключенными мирами. Внимание! Сердце мира рассматривает возможность передачи вам излишков жизненной силы убежища. Отклонено! Сердце мира не видит у вас надобности в ней, излишки перенаправлены священному древу, защищайте его до полного роста. В этот момент из земли вырвался зеленый росток, который увеличивался с такой скоростью, что даже гиганты инфицированных позавидовали бы. Все твари, оказавшиеся за стеной, тут же помчались к дереву, но на их пути появилась пехота и несколько мехов. Кейтару анализировал поле боя с огромной скоростью и быстро перебрасывал туда, куда нужно. Это спасло немало жизни, но полностью сдержать противника оказалось невозможным. — Не подпускать к дереву! — прокричал командир отряда и открыл огонь помчащимся химерам. Стрелял он по ногам, чтобы замедлить твари. Идеальным вариантом было их вообще оторвать. Только вот и враг был решителен. Все, кто попадал, притягивались друг к другу и вырастали в гигантов. «Не так быстро!» – прозвучало из динамика в семиметрового меха. Выглядел он как гуманоид, но в его руке был огромный меч, а в другой – плазменный автомат, которым мех пытался замедлить трансформацию чудовища. Сгустки плазмы размером с мандарин уничтожали плоть сразу килограммами, а скорострельность была такова, что монстр едва мог расти. «Пристовучие какие!» — выругался пилот Меха, когда его облепили инфицированные и мешали движению, а через некоторое время даже автомат перестал стрелять, так как на руке повисло сразу десяток химер. «Но поздно!» Мех добрался до растущей твари и одним ударом рассек ее на две части, а затем еще на две, потом еще и еще. Он рубил и рубила пехота меткими выстрелами, снимала смеха его сосульки. Как вдруг из земли вырвались корни, тысячи корней. Они сразу же начали обвивать инфицированных, а те принялись бежать словно от огня, только вот уже было поздно. Пехотинцы и мехи обернулись и увидели огромное дерево, которое, казалось, было выше даже главной башни, а его крона закрывала тенью сотни метров вокруг. А потом из дерева появилась красивая златовласая девушка, чьи интимные места прикрыты листиками. «Передайте всем, чтобы зеленых не трогали», сказала она и пошла к стене, а за ней инфицированы. «Только теперь из них росли цветочки до да листья». Лишь немногие инфицированные смогли убежать к стене, а там их попросту застрелила подоспевшая пехота. Впрочем, там и до этого скопилось немало твари. Правда, почти все они были повреждены из-за падения со стены. Тем временем гиганты бушевали. Им рубили руки, тела, но это было подобно ста гиен, напавших на льва. Мехов было много, они больно кусались, но победить не могли» пока гиганты вдруг не развернулись и не помчались прочь. «Не дать ему уйти, пушки!» — приказал Кейтару, и уцелевшие плазменные орудия открыли огонь по убегающим чудовищам. Мелкие же, наоборот, с утроенной силой полезли на стены, боясь вырывающихся из земли корней. «Правда...» Корни тоже полезли вверх. Они обвивались стену и впивались в чудища. Когда на них появлялись цветы и листья, те сами кидались на бывших товарищей, окутывая их корнями. — это еще что за хрень? — выругался Кейтар, увидев, как со стороны вражеского ковчега появился стометровый гуманоид. — Вы все умрете, жалкие людишки! — прокричал он. В него тут же прилетело несколько плазменных снарядов, но все они ударились о магический барьер. А через некоторое время гиганты влились в его тело, увеличивая до 150 метров. «Я ваша кара! Все вы станете моими пешками!» Через миг вокруг гиганта закружил торнадо, а еще через миг он воспылал и раздался нечеловеческий вопль. «Шеф, почему торнадо?» – удивился один из магов на башне. «Думается, мне метеорит в данном случае будет ненадежным. Эй, Кейтаро, нам нужны ядра и много!» Чувствую, этот гад полон сюрпризов. Кибор кинул взгляд на магов и, взмахнув рукой, перенес десятки ящиков с энергоядрами. Но многие из них были лишь частично полны. Все же их отправили на ковчег, чтобы они заряжались, они использовались. Вопли становились все громче, а гигант пытался вырваться из торнадо, сжигающего его тело, только вот оно двигалось за ним. А Еще через некоторое время к нему добралась Арианна со своей армией. К этому времени корни сражались с кровавыми нитями, которые прятались в земле. Эти красные нити были повсюду, почва была именно насыщена до пяти метров в глубину. Но корни впитывали их словно в воду, помогая себе в росте, и постепенно эти корни подбирались к гиганту, что страшило его не меньше, чем торнадо. Тогда монстр резко разделился на четыре части и побежал в разные стороны, только вот торнадо помчался лишь за тем, в ком была большая концентрация манны, а пироманьяк мерзко хихикал, наблюдая за зрелищем. Армия Арианны накинулась на трех сбежавших гигантов и, повалив, захватила, а потом вся эта орда добралась и до главного гиганта. Только вот опоздала. Маги убежища уже сделали свое дело. Тварь осталась без и догорала, вопя о возмездии и карах. Прошло еще немного времени, и все маги получили системное сообщение. Поздравляем! «Вы стали одним из тех, кто победил цоу -Ар. В качестве награды вы получаете одно очко навыка». Маги вопили от счастья. Всем им дали по одному он, а некоторые, такие как Пироманьяк и Джо, получили по два, но они тактично промолчали. «Ну что, грабить?» — спросил Даниэлю у Кейтаро. «Не понял». «Там три ковчега». «Грабить?» а, -а, «А, понял. Грабить». На лице киборга появилась жуткая улыбка, а через миг она стала еще более радостной. Сердце мира сообщило, что карантин снят.